Глава 14 Эвелина никогда не признавалась в этом, но она обожала торговые центры в декабрьскую пору. Именно перед Новым годом от приевшейся скучной обстановки не оставалось и следа. Атмосфера приближающегося праздника окутывала все этажи, магазины и даже самые невзрачные закоулки. А окружающее пространство переполняли яркие краски и звуки. Повсюду играли главные новогодние хиты — Везде висела блестящая мишура и мигающие гирлянды. Символы новогоднего праздненства стояли тут и там, напоминая о раннем детстве, когда вера в Деда Мороза была ярче солнца, а желание увидеть его лично в награду за хорошее поведение пересиливало ненависть к дневному сну. Гигантская украшенная шарами ель красовалась в центре зала как главный виновник торжества, притягивая к себе всеобщее внимание и толпу желающих сделать возле дерева несколько памятных фотографий. Декабрьская суматоха очень нравилась Эвелине. Она чувствовала, как настроение невольно поднималось, стоило только попасть в предновогоднее безумие, буквально нырнув в него с головой. А если рядом находилась приятная компания, то день становился в разы лучше. Жаль только, что сегодня у Эвелины ничего такого не получилось. Она была обеспокоена новым безупречным планом Луки, который, по всем заверениям парня, должен был работать, как швейцарские часы. Правда, девушка не сомневалась, что речь шла о швейцарских часах без механизма. Предложенная Лукой идея звучала гораздо безумнее, чем их прошлая шпионская миссия. Столько пунктов Эвелина не видела даже в самой сложной лабораторной работе по химии, а количество обстоятельств, способных повлиять на ход плана, достигало 50. Эвелина не была гадалкой или провидицей, но со стопроцентной гарантией могла утверждать, что в какой-то момент... Продуманный план со сверхзвуковой скоростью покатится вниз, после чего придется разбираться с последствиями излишней самонадеянности и неоправданной самоуверенности Луки. «Ты только погляди на платье!» — восхищалась Теона. «Оно будет чудесно смотреться на тебе!» И в доказательство своих слов мать приложила наряд к Эвелине, а затем одобрительно махнула свободной рукой. «Идеально! Сидит как в литое!» Эвелина не разделяла материнский энтузиазм. Конечно, вечернее платье было красивым, бордовое, на бретельках, облегающего фасона. Такое будет отлично смотреться на стройной девушке с тонкой талией. Однако за прошедший час Эвелина устала поддерживать восторг Тиона при виде каждой более или менее подходящей вещи. Она ненавидела шопинг, Но так было нужно по двум причинам. Первое великолепный план Луки. Торговый центр должен был стать местом незапланированной встречи родителей. Поэтому от Эвелины требовалось пробежаться с Тионой по магазинам в ожидании сигнала одноклассника. Вторая причина была придумана Эвелиной. Она хотела помочь матери купить хотя бы парочку красивых нарядов, чтобы обновить старый гардероб, где уже несколько лет ничего нового не появлялось. К счастью, после разговора на кухне Тиона перестала загонять себя в рамки серости и невзрачности. В тот же день она посетила парикмахерскую и закрасила седину родным темно-каштановым цветом. Кроме того, Тиона не отказывала себе в легком макияже, укладке и вещах, которые раньше надевала исключительно на важные мероприятия. Она расцвела после серьезной беседы с Эвелиной, что искренне радовало девушку. Ведь видеть мать счастливой заранее полученный подарок на Новый год. И ради этого Эвелина была готова провести в торговом центре хоть целый день, только бы видеть широкую улыбку Тионы. Солнце, может, примеришь? Спросила Тиона и призывно потрясла бордовым платьем. И тут телефон в кармане девушки завибрировал. Велина украдкой вытащила его и взглянула на полученное краткое сообщение Луки. Восклицательный знак. Восклицательный знак означал, что наступила пора первого шага, необходимого в реализации плана. Велина сунула телефон обратно в карман и с улыбкой обратилась к матери. «Давай лучше ты его примеришь. Вроде бы есть твой размер». И, не дожидаясь ответа, Девушка взяла вешалку с платьем нужного размера и всучила Теоне. «Держи, мам. На тебе оно должно смотреться еще лучше, чем на мне». Теона неуверенно взглянула на вечерний наряд. Шелк переливался на свету, придавая бордовому цвету более насыщенный оттенок. Платье выглядело изысканным и модным. Упустить такую покупку однозначно было бы большой ошибкой. «Ты так думаешь?» — тихо спросила Теона. «Я уверена, мам. Примере сама убедись». Простой фразы оказалась достаточно, чтобы избавить женщину от сомнений. Получив поддержку от дочери, Тёна отложила в сторону уже ненужные вещи, которые собиралась примерить, и зашла в первую же свободную кабинку, надежно закрывая за собой шторку. Но Эвелина скользнула следом за ней и, состроив жалобную гримасу, заявила. «Слушай, мам, ты пока занимайся платьем, а я слетаю в туалет. Если что, звони или пиши, я с телефоном». Не дождавшись ответа, Эвелина выбежала из магазина и стремительно направилась к лифту. Он находился совсем близко и был гораздо быстрее эскалаторов. Эвелина знала, ей надо только спуститься на первый этаж, а когда она выйдет, то сразу же окажется на оговоренном ранее месте встречи. К счастью, кабина пустовала. Эвелина шмыгнула внутрь, нажала кнопку первого этажа и взглянула на свое отражение в зеркале. Сегодня она выглядела иначе. Вместо любимого черного цвета Девушка выбрала одежду розовых и белых тонов, которые гармонично сочетались с платиновым блондом. Эвелина не поленилась нанести легкий нежно-розовый макияж, чтобы окончательно дополнить образ. В чем крылась причина столь разительных перемен, девушка не знала, но с легкостью отмахнулась тем, что у нее сегодня Барби настроение. Три этажа лифт преодолел за 10 секунд, и теперь Эвелина очутилась в пункте назначения. Лука терпеливо дожидался ее на первом этаже в паре шагов от лифта. В отличие от новой знакомой, его внешний вид практически не изменился. Он по-прежнему был в тонком черном пальто, а единственными теплыми вещами на нем могли считаться зимние ботинки и вязаный свитер в цвет темно серых штанов. Эвелина даже не скрывала раздражения. Она показательно закатила глаза и два увидела растрёпанные из синя черные волосы Луки и легкое пальто. Радовало хотя бы то, что сейчас они находились в торговом центре, а не на улице, где уже несколько часов без остановки валил мокрый снег. Иначе тогда гениальный план закончился бы посещением поликлиники с открытым больничным листом на имя Луки. «Ого, ты сменила стиль?» — Изумленно отметил он, увидев Эвелину. «Выглядишь мило». Получить комплимент от Луки — это что-то за гранью возможного, особенно если речь шла не о друзьях, а о девушке. Эвелина знала об этом как никто другой, поскольку училась в одном классе с Лукой и лично наблюдала за его поведением на людях. Поэтому неожиданный комплимент вынудил Эвелину замереть в двух шагах от парня и удивленно уставиться на него. На пару мгновений взгляды их пересеклись. Лука пристально посмотрел в карие глаза девушки, словно зависнув на пару секунд, а затем резко моргнул и неопределенно махнул рукой. «Не будем задерживаться» мы должны выполнить первую часть плана еще до того момента как родители отправятся на наши поиски лука развернулся и бросился в сторону служебных помещений вынудив эвелину чуть ли не бегом последовать за ним Двадцатисантиметровая сантиметровая разница в росте имела свои минусы как ты собираешься туда попасть тихо спросила эвелина поравнявшись с парнем вход по специальному пропуску лука загадочно хмыкнул поравнявшись с нужной дверью с табличкой служебное помещение Парень нарочито медленно опустил ладонь на дверную ручку и наигранно низким голосом проговорил. «Сезам, откройся!» Когда Лука потянул ручку на себя, дверь распахнулась, а Эвелина затаила дыхание и недоуменно взглянула на электронный замок. Каким образом Лука справился с задачей без использования специальной карты? «Как ты это сделал?» — поинтересовалась девушка и на всякий случай поозиралась. Никто не обращал на двух подростков никакого внимания. «Магия!» Отшутился Лука и кивнул в сторону виднеющегося за дверью коридора. «Замок просто не работает, что я заметил еще в прошлый раз, когда приходил сюда с друзьями». «То есть любой желающий может зайти?» «Да, только всех стопорит электронный замок. Люди видят, что он находится на месте, но не знают, что он сломан». «По-моему, так не должно быть. Здесь же служебные помещения, они должны быть под замком». Эвелина покачала головой, но последовала за Лукой внутрь. Ребята очутились в плохо освещаемом коридоре с пятью закрытыми дверьми. Что располагалось за ними, неизвестно, но подростков это не беспокоило. Их интересовало помещение в конце коридора, где, по расчетам Луки, должен был дежурить охранник, ответственный за видеокамеры и, возможно, знающий о работе лифта. По крайней мере, парень на это рассчитывал. «Я до сих пор не понимаю, как ты собираешься уговаривать охранника помочь тебе» сказала Эвелина, когда они остановились у двери. «Это ведь не игрушки. Человек ответственен за работу торгового центра, а мы со своим великим планом можем его подставить». «Все пройдет отлично. Даю гарантию в 70%.» Брови Эвелины полезли на лоб. Девушка встала спиной к двери, чтобы разговаривать с Лукой лицом к лицу. «Лука, я серьезно. Из-за нас человека могут уволить, если кто-то выяснит, что нас подпускали к камерам и к электрическому щитку». Нам лучше прямо сейчас развернуться и убраться отсюда. Необходимо придумать новый план, чтобы не пострадали другие люди». Сомнения Эвелины давно стали для Луки обыденностью. Он был готов все это услышать, поэтому лишь выдохнул и мягко опустил ладони на плечи девушки. От неожиданного тактильного контакта она дернулась и смущенно отвела взгляд. Луке пришлось наклониться, чтобы Эвелина посмотрела на него. «Это самый обычный торговый центр в городе Миллионнике. Будь здесь все настолько строго, то, как минимум, работал бы электронный замок. Но, как видишь, начальство не особо следит за тем, что тут творится. Поэтому и нас никто не заметит, как и небольшой сбой в электричестве». Лука был уверен в себе, а его глубокие голубые глаза были так чисты, что на пару мгновений Эвелина упустила нить разговора. «Всё пройдёт отлично, гарантирую», — повторил Лука. Как оказалось, девушке не понадобились дополнительные аргументы, чтобы поддаться его убеждениям. Достаточно приятного низкого голоса Луки, чарующих глаз, ощущение теплых ладоней на плечах. И все. Эвелина уверует во что угодно. Хоть в чупакабру. «Ладно», — пробормотала девушка. «Но как ты намерен ломать охранника? Просто скажешь, «Эй, у меня есть пять тысяч рублей, не хотите нам помочь? Нужно остановить лифт, когда в него зайдет одна парочка. Не переживайте, это наши родители. Мы пытаемся их свести с помощью романтических встреч». И по статистике, столкновение в застрявшем лифте входит в топ-10 романтичных встреч по версии Фролова-Луки. Так что ли? «Вообще-то я согласен», — раздался чей-то мужской голос. «И можно поподробнее про пять Ребята вздрогнули. В коридоре, словно из ниоткуда, появился низкий лысый мужчина средних лет с густыми белыми усами, как у Якубовича. Луке улыбнулась удача. Черно-синяя форма охранника свидетельствовала, что они попали прямо по адресу.